Я ушла в каюту сразу, как мы окунулись в тень горы, торопливо переоделась и, стоя перед зеркалом, заплела тугую ученическую косу, помня, что герцог — сторонник андейлского свода. Серое дорожное платье с белоснежными манжетами было коротко, лишь на ладонь ниже колена. Мне не успели сшить гардероб, соответствующий возрасту, а надевать одну из нарядных, приготовленных для моего выхода в свет платьев, я посчитала излишним. Да и неуместно смотрелось бы днем вечернее белоснежное платье дебютантки с оголенными плечами. Так что я выбрала серое, дорожное, с белым кружевом нижней юбки в тон манжетом. Надев такую же серую шляпку, натянула перчатки и в последний раз взглянула на себя в зеркало. Заплаканные глаза оттенка первых фиалок. Редкий цвет, как говорила мама. Красивый цвет всех лордов лишит покоя, как шептали мне старшие сестры рассказывая о балах и приемах, где мне, по их мнению, предстояло блистать. Но вот я стою здесь и едва сдерживаю слезы. Печальный финал. Поистине достойный баллад древних министрелей. И на балу дебютанток никогда не появится последняя Уотерби. Представляю, как Сесиль обрадуется. — Леди Ариэлла! — раздался осторожный стук. — Хотелось сказать «войдите», но это было бы нарушением всех правил морали. — Я уже иду, лорд Ордас, — постаралась ответить я спокойно. И лишь вновь взглянув в зеркало, поняла, что руки дрожат. Действительно дрожат. Сжала кулаки, постаралась успокоиться, и из каюты, в последний раз бросив взгляд на свое временное пристанище, вышла почти улыбаясь. Они все хотели меня проводить. У дверей каюты встретил капитан. А, выйдя на палубу, я увидела всех собравшихся матросов. С парусов соскользнул лакар, прикоснулся к моей щеке, прошелся по всей длине тугой косы и отпрянул, словно испугался. — Леди Ариэлла, у нас для вас, как для первой леди, которая путешествовала под парусом, бросающего вызов, есть подарок, — несколько смущенно начал капитан. — Большой подарок! — поддержали просоленый, загорелый и такие добрые матросы имперского флота. Я растерянно взглянула на господина ордоса потом на всех остальных. Леди не должна принимать подарки от мужчин. Они же знают это. Они не могут этого не знать. Мы не переступим границ дозволенного. Леди Арела, поспешил заверить меня капитан. В конце концов, это просто знак внимания и уважения, который мы надеемся вы сохраните в памяти об этом путешествии. — Вы интригуете? — с улыбкой заметила я. — Никакой интриги просто подарок прекрасной леди, скрасивший наше путешествие и носившийся по палубе и лестницам с воплями: "Море какое оно огромное!" Все рассмеялись, даже я. Хотя и было немного неловко за свою детскую реакцию на впервые увиденные водные просторы подобного масштаба. "Вверх", мягко приказал капитан. Я вскинула голову и почти сразу прозвучал приказ бомбардира: "Огонь!" Выстрел, выстрел, выстрел, и в небе на фоне нарастающей мрачной громады скалы возникла яркая огненная птица, раскинувшая крылья и мчащаяся навстречу волнам. Я едва не закричала, когда воплощение феникса прошлось, едва ли не коснувшись парусов, но снова выстрел, и птица, став более яркой, воспарила в небеса, туда, где светило заходящее солнце, где не было тени от скалы, на свободу. Я стояла, смотрела ей вслед и, кажется, плакала. Да нет, не кажется, даже носом шмыгнула, едва птица исчезла из виду. — Леди орела, мы вас порадовать хотели! — огорченно произнес капитан и протянул платок. Уже не знаю, какой по счету за это путешествие. — Да просто, просто красиво так, до слез! — ответила я. Все рассмеялись, и я тоже а потом взглянула в сторону пристани и увидела, что нас ожидают три высокие фигуры. Вновь посмотрела в небо, хотелось засмеяться и полететь вслед за птицей, хотелось обнять всех и каждого на этом прекрасном корабле, хотелось прижаться к грот мачте и слушать, как поскрипывают паруса на ветру. — Если бы у меня была вторая жизнь, я хотела бы провести ее на корабле. Если бы такое было возможно, я бы хотела, чтобы это путешествие длилось вечно. Если бы я еще могла прекратить плакать. Знаете, я вытерла слезы и лучезарно улыбнулась всем. В моей жизни было всего два путешествия. Первое – это паломничество с монахинями Пресвятого по святым местам пешком шесть дней. Так вот, признаюсь честно, искренне и откровенно, вы все – «Лучше монашек! Да простят меня святые сестры!» Над бросающим вызов грянул хохот. Хохотали все, даже суровый и сдержанный капитан Ордос. «Лучше монашек! Ну, леди!» Рулевой господин Хаве вытирал слезы, выступивший от смеха. «Ну скажете же тоже, а!» Наше веселье прервал старпом, скомандовавший. «По местам!» и все тут же вернулись к своим обязанностям. Баркентина входила в гавань. А я? Я сделала то, что хотела все эти дни. Капитан Ордос, и едва он посмотрел на меня, я прошептала искренне «Спасибо за все». Он улыбнулся, достал подзорную трубу, вгляделся в ожидающие нас фигуры и произнес «Не могу не сказать, леди Орела. герцога там нет». Удивленно взглянула на него, а капитан, тяжело вздохнув, пробормотал. — Занят, наверное. Я стояла как громом пораженная. Моего будущего мужа там нет? Восхитительно! И хороша же была бы я, спустившись и протянув с поклоном свиток брачного договора, в никуда! Как нелепо я смотрелась бы! Нелепо и неловко! — Спасибо! Я подавила очередной порыв просто сесть и заплакать. Лорд Ордос ничего не сказал. На это он, как и я, все прекрасно понимал. И, кажется, ему, как и мне, было неприятно от этой ситуации. — У вашего супруга шрам на правой щеке. Остался после схватки с последним белым магом. Вдруг тихо сказал капитан. Он немного выше меня, худощав, как большинство военных. Волосы короткие, черные, с синеватым отливом. Виски едва тронуты сединой. Глаза, как и у всех магов его специализации, черные. К сожалению, я немного могу сказать о нем, помимо внешних характеристик. Это сильный, властный и решительный человек, справедливый военачальник, один из лучших магов империи, достойный уважения лорд. Мне хотелось услышать еще хоть что-то, но капитану, видимо, больше нечего было сказать, что он и подтвердил тихим. Мы не общались вне военных совещаний. Спасибо. Снова и так же тихо поблагодарила я. На палубе показался господин Ирак со своей неизменной трубкой и саквояжем в руках. Он вышел, взглянув на пристань, достал подзорную трубу, вгляделся, снова удовлетворенно кивнул и, обернувшись, посмотрел на меня. Скажет, не скажет, интрига. «Леди Уотерби», — прокуренный голос звучал неприятно, — «вы готовы к встрече с супругом?» «Подло. Очень». «Несомненно, господин Ирак, ледяным тоном ответила я. Поверенный, кивнув, прошел к корме и, опираясь о поручень, вновь стал набивать трубку. А я негромко сказала капитану, «Жаль, торта нет под рукой. Я бы нашла ему достойное применение». «Знаете...» «Видимо, господина поверенного совесть грызет», — заметил лорд Ордос. Говоря откровенно, господин Ирок неоднократно совершал путешествие на борту, бросающего вызов. Но впервые наблюдать его в роли сопровождающего невесты — сомнительное удовольствие. Не говоря уже о том, что моя коллекция вин понесла непоправимый урон. Фатальный даже, я бы сказал. «Еще и пьяница», — следя за судорожной затяжкой поверенного, выразила я свое Неуважение. Капитан ничего не сказал. Он следил за тем, как Баркентина подходит к пристани, готовый вмешаться в случай необходимости. Я молчала, чтобы не мешать. И вдыхала запах моря, чтобы не забыть. И старалась не смотреть в небо, туда, куда умчалась огненная птица, чтобы не заплакать. Впереди меня ждала новая пугающая жизнь, где уже не будет величественного бросающего вызов доброго капитана Ордоса и дружной команды матросов, среди которых я чувствовала себя ребенком. — Швартовы! — крикнул Старпол. Мы причалили к пристани в абсолютном безмолвии. Капитан лично проводил меня по сходням, игнорируя недовольство господина Ирока, и, едва я ступила на отшлифованные каменные плиты, передался к вояж с моими личными вещами встречающим. Их оказалось двое. Третьим был офицер охраны военного порта, а эти двое лордов имели нашивки военно-кавалерийского отряда — золотую мчащуюся лошадь на эпалетах. — Добро пожаловать в южную провинцию империи, леди Уотерби! — произнес молодой светловолосый офицер с некоторым недоумением, глядя на длину моего платья. — Благодарю! — сухо ответила я, мало обрадованная тем, что офицер не соизволил представиться. Мой тон и мой требовательный взгляд, возымели действие. — Прошу простить, леди, позвольте представить моего спутника. Молча посмотрела на господина Ирока. Представлять должен был он. Даже если брать во внимание упрощенный этикет «Юга», где должностному лицу позволяется назвать свое имя в беседе с леди, то второго спутника представлять должен именно мой сопровождающий. Леди Ариэлла, Позвольте представить вам офицеров гарнизона гнезда Орла, пришел мне на помощь капитан Ордос. старший лейтенант лорд Нахаэли и капитан лорд Эстон. Оба офицера чинно поклонились. Я присела в реверансе, выпрямилась, а затем, наплевав на этикет и вообще на всю на свете, повернулась к лорду Ордосу, схватила его за обтянутую белоснежной перчаткой ладонь, сжала обеими руками и с чувством прошептала: Вы останетесь моим самым светлым воспоминанием. О щекании молодого военного дернулось, словно он хотел мне что-то сказать, но... Я нехотя выпустила его ладонь, он сдержанно поклонился. — Позвольте вас проводить, леди Уотерби, — произнес молчавший до этого лорд Эстон. — Это очень любезно с вашей стороны. Стараясь сдержаться, отвечала я. — Прощайте, капитан Ордос. — Надеюсь, мы еще увидимся, леди Ариэлла. — тихо ответили мне. — Всего вам светлого. — Спасибо, — едва слышно, — ответила я. Подхватившийся к вояж светловолосый лорд Нахаэли пошел вперед. Лорд Эстон, предложив мне руку, повел следом. Завершал процессию господин Ирек. Когда мы спустились с пристани, я обернулась. Капитан Ордос все еще стоял там, на фоне величественной Баркентины.